Крестьянские заступники Среди крестьянства неизбежно появлялись иконы на нестандартные сюжеты. Простые миряне нуждались в образах, связанных с их повседневными бытом, работой и невзгодами. И если изображение трясавиц, как считалось, могли помочь в борьбе с горячкой, то для хорошего урожая нужно было молиться иконе Богородицы, спарительница хлебов. На этом необычном образе дева восседает на облаках, будто на троне, благословляя урожай над убранным полем. Впервые икона появилась только в конце XIX века в связи с неурожаем в Калужской губернии, и после этого быстро распространилась по всей России. Необычный стиль этого образа, по своей живописности напоминающий больше пейзаж в натуралистическом стиле, нежели традиционную икону, Объясняется тем, что первую испарительницу хлебов написал иеромонах Даниил Дмитрий Болотов, известный академический художник. Так как в монастыре в Оптиной пустыни для которого была сделана эта живописная икона, уже на следующий год после ее освящения был хороший урожай, изображение сразу же начали почитать и рассылать его списки туда, где люди голодали, например, в Сибирь. В разных губерниях сообщали о чудесах спарительницы. При молении перед иконой начинался дождь. Конечно же, такие необычные практики, весьма похожие на колдовство или народную магию, вскоре насторожили православную церковь. Уже через два года после появления образ был запрещен Святейшим Синодом. Однако то, что этот сюжет был задуман самим святым Амвросием Оптинским – сыграла огромную роль в бытовании испарительницы любов и икону продолжали распространять. В 1995 году решение о запрете отменили, а образ стал считаться разрешенным и продается сегодня в церковных лавках. В честь этой иконы существует специальный праздник. Воздвигаются храмы, один из них, что символично, на территории Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Есть даже специальный акафист – гимн для моления перед иконой ради избавления от засухи и голода. Другая икона на крестьянскую тему – это чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре. Образ показывает, как небесный всадник вручает братьям-мученикам коней и обучает их езде. Будучи одним из самых распространенных на севере России – Этот сюжет неожиданным образом абсолютно оторван от текста «Жития мучеников», в коем о чуде не упоминается. Такое несоответствие привело к тому, что, начиная с 15 века, возникло множество интерпретаций этого сюжета на иконах. Народ воспринял Флора и Лавра как покровителей коней, поэтому День памяти мучеников превратился в лошадиный праздник, которых запрещалось работать на этих животных, а вместо этого с ними играли, гнали на водопой и кормили их, что тоже часто изображалось на образах. Животным устраивали конные молитвы и окропляли святой водой. Со временем Флор и Лавр стали святыми покровителями табунщиков, а позднее всех скотоводов. Властью над домашними животными, согласно народным приметам, обладали и другие святые – к примеру, святители Модест Иерусалимский и Власий Севастийский, а также Спиридон Тремифунский. В «Житии Власия» описывается, что он, живя в пещере, помогал диким зверям, каждый день благословляя и исцеляя их. Возможно, что его имя в славянском контексте напоминало имя языческого бога сельскохозяйственных животных Велеса, их образы смешались – И в народе считалось, что Власий дарует коровам молоко, а молитвы к нему исцеляют скот. Его звали Коровьим Богом и устраивали в день поминовения святого коровий праздник. В этот день к коне Власия приносили масло, а волов освобождали от работы. Святой Спиридон был пастухом, а потому на Руси также чтился как защитник крестьянского труда и домашних животных. Его часто изображали вместе со святым Власием, а между ними рисовали изобильные стада коров, коз и свиней. Еще одним покровителем скотоводов был святой Модест. Считалось, что он однажды спас животных от покусительства ядовитого змея, воскресил целое стадо и изгнал из отарного пса беса. Эти события часто находили отражение на народных иконах. Святейший Синод запретил такие изображения. Однако среди крестьян покровителю коров продолжали молиться, чтобы защитить животных от падежа. Люди продолжали рисовать его на иконах со скотом, а также вместе с власием, видимо, для того, чтобы удвоить чудодейственную силу образа. Для того, чтобы молиться святым, связанным сразу со всеми животными, Изготавливались трехчастные иконы, повествующие о житиях Флора, Лавра, Власия и Спиридона, а также изображающие коней, коров и коз, которым эти святые покровительствовали. Иногда истории из их житий объединялись в рамках одного пространства, и вот уже змей святого Модеста отравляет водопой рядом с табуном коней святых Флора и Лавра и коровами святого Власия. Иконы святых покровителей животных использовались и в народной магии. Считалось, что для защиты домашнего скота нужно было поставить свечку Егорию, Георгию Победоносцу, а затем совершить напротив образа особый обряд с яйцом, глухарем и топором, в ходе которого птицу нужно было зарезать. Заговор звучал так. «Тебе, святый Егорий, черный буран от меня и от моего скоту». «А ты, святый Егорий, стереги и береги мой скот». Влияние народной культуры на икону сложно переоценить. Сакральные изображения считались, да и продолжают считаться до сих пор, действенными помощниками в повседневных делах. Поэтому порой крестьянские заговоры не только попадали на священные образы или связывались с ними, но и становились основой для сюжетов икон и даже возникновения святых.